Такая сильная любовь. Люба была мощной, квадратной и очень суровой. Даже говорила раскатистым басом. Бывало, придет препараты выписывать. Как встанет в дверях плечистая, широкая, как обопрется на косяк. Деловито, никого не выгоняя, но как бы намекая. В такие моменты даже я пугалась. Врастала в стул и переставала соображать. Только леопардовый принт любиной блузки 66-го размера. Глаза застилал. Знала Люба цену себе и всячески это демонстрировала. Многое хотела и все могла. Ну или почти все. Выбора у Любы особо не было. Не могла она не быть сильной. На ней и мама больная, и дочь с ранними внучками, и сама без мужа в сорок с хвостиком. Вот и вертись, как знаешь. И она вертелась. Держала швейное ателье, шила, одежду ремонтировала. Брала кредиты а куда без них-то? И не всегда отдавала. Весь подъезд около Любиной квартиры украшали наскальные письмена коллекторов и кредиторов, а дверной звонок давно вырвали с мясом. Но Люба, несмотря на весь окружающий звездец, всегда держалась на грубоватом позитиве. Никто, никто, совершенно никто вокруг не догадывался, что у Любы рак. Четверка. Ни коллектора ни заказчики, ни кредиторы, ни соседи. Даже Любина родня не думала, что все настолько хреново. — Мне что, разве инвалидность не положена? Возмутилась как-то Любина соседка с бронхиальной астмой и полинозом. — Я каждый год помираю от аллергии. А Любка Булкина вон скачет, как коза. Здоровая, молодая, веселая. Курит, как паровоз. А у самой первая группа. Где справедливость-то? — Справедливость, увы, не там, где навешивают ярлыки. Даже Рак боялся Любу. Люба воевала с ним. Отчаянно, аккуратно, ходила на химии, ибо была неоперабельна. Ирак отступал под натиском Любы и врачей, и становилась Люба еще более довольной и активной. Побаивалась я Любу, честно говорю, сядет у стола она в своей леопардовой блузке, вольгот на ногу на ногу закинет, откинет голову и начнет: Мне выпишите, вот это, это и это, и смотрит на меня так, будто в магазин явилась так второго наименования уже год в аптеке нет», — возражала я. «Но тогда я к заведующей. У нее найдется». Все это выговаривалось без истерик и лишних эмоций, мертвенно-спокойным раскатистым басом. Да даже выговаривать не нужно было. Люба могла просто многозначительно подмигнуть, и ей сразу хотелось искать лекарства. И находить, дабы не нажить на свою голову лишние проблемы. Состояние Люба вроде как не ухудшалось. По крайней мере, выглядела она по-прежнему спокойной и уверенной в себе. Просто однажды попросила выписать трамодол. И я выписала. И пошла Люба жить полной жизнью дальше, гордо задрав подбородок в небо. Раз в месяц стабильно возвращалась она за трамодолом. И столь же гордо уходила. Мастодон даже удивилась как-то. Это она сама себе трамодол выписывает? А ведь не выглядит больной. Толстая, румяная. Ходит, всех смотрит. Может, симулирует? Куда там симулирует? К весне Любинрак резко спрогрессировал. В животе у Любы начала жидкость накапливаться. Такое состояние зовется асцитом. И ничему хорошему, как правило, не приводит. Особенно если у человека запущенное онкозаболевание. Но любой асцитом не прошибешь. Теперь, помимо путешествий за Трамадолом, что участились, стала Люба ездить к хирургу в онкодиспансер. Жидкости из живота откачивать. Обычно этим занимается паллиативная бригада на дому, ибо паллиативщики с декомпенсированным асцитом истощены до нельзя, и едва до туалета доходят. А Люба все сама, ибо сама обо всех заботилась и обузой становиться не собиралась. Сначала она раз в месяц ездила к хирургу, потом раз в неделю. А однажды, придя в очередной раз за трамадолом пожаловалась. Завтра снова нужно ехать жидкость откачивать. Только позавчера откачала а уже снова накопилось. «Может, вам лучше на дом палеотивную бригаду вызвать?» — предложила я. «Не в вашем состоянии по очередям сидеть». «А какое у меня состояние?» — ухмыльнулась Люба. «Пока жива, ходить буду». Это был последний раз, когда я видела Любу живой. Через три дня позвонила мне на личный номер Любина мама. «Марь -санна, придите к нам сегодня, пожалуйста. Любка-то моя слегла, кажется». «Это как?» — удивилась я. «Позавчера откачала жидкость, вчера еще по магазинам ходила. А сегодня утром и говорит. Кажется, я встать не могу, сил нет. Придите, посмотрите». Я отработала трудовой день. Около четырех дня собралась по адресам. К Любе решила зайти в первую очередь. Дверь открыла Любина мама. Ее глаза блестели от слез. «Умерла Любка. Час назад. Так и не дождалась вас». Уже не помню, почему так обстоятельства обернулись, но Любу вскрывали. Оказалось, что опухоль, которая изначально локализировалась на яичнике, проросла в кишечник и в тот злополучный день сделала в нем дырку, не оставив любе шансов. А эта необычайно сильная женщина и так взяла все шансы, я считаю.